Глава восьмая. Или «Как охотятся на библиотеке». Часть вторая. Новый рывок отличался малым расстоянием и четкостью выполнения. Выпустить Элис. Через десять минут блуждания по картинам с самим под голой невидимостью покинуть очередной теневой данш Оказаться в ночном торговом центре, где из всей техники одиноко работает широкоформатный телевизор, настроенный Элис на нужный канал. Бравый забег меньше, чем в сотню метров, и вуаля, фокус, вот мы и в телепространстве. Через картины я путешествовал, через голограммы телепортировался, даже в играх побывал. Но через самый главный и распространенный элемент визуального искусства я еще не шастал. Кинематограф. Не был, вот и нечего начинать. В этот раз залезть мне пришлось в ток-шоу. Во что только не вляпаешься по работе. Путешествовать по отснятому материалу, который в то же время показывают, мало того, что занятие затратное по вере, почти десяток РВ за вход, так еще и крайне небезопасное. На время ты становишься частью событий шоу, потому тебя может увидеть любой зритель. Именно поэтому мы путешествовали через ночное телешоу, когда зрителей минимум. Вторая подстраховка. Мы отправились в путь через ток-шоу с живой аудиторией, в которой мы могли затеряться. Вот и сейчас наша компания под голой маскировкой сидела в зрительном зале и с легким раздражением наблюдала за каким-то старичком, который активно пытался угадать ответы на различные вопросы, дабы заработать денежку. При этом большую часть времени ведущий болтал без умолку, словно попугай на кофеине. Часть зала потемнела. Что означало, данное пространство более не в кадре зрителя. Мы рывком проскочили несколько рядов, дабы занять места поближе к сцене, благо другие люди из зала были крайне инертны, вели себя так же, как на съемках. А затем мы замерли, отслеживая взглядом светящуюся точку, место, где находилась камера. Нам требовалось добраться до нее и коснуться. Тогда мы смогли бы появиться либо из любого телевизора, где сейчас смотрят эту передачу, либо в точке пространства, где проходили съемки, в телецентре. Главное успеть до окончания, а то застрять в бесконечно повторяющейся программе, пока ее вновь не запустят в эфир, удовольствие сильно ниже среднего. И я даже в какой-то момент успел струхнуть по этому поводу, когда свет по всему помещению исчез. Вот только и ведущий, и игрок оставались на местах, лишь замерли. Я понял, что передача всего лишь ушла на рекламу. Вслед за остальной командой я сократил расстояние до места с камерами, потянулась минута ожидания, в течение которой каждую секунду сердце выдавало сиренаду, казалось колоколом разносившуюся по замкнутому мирку телешоу. Вспыхнул свет, заиграли фанфары, и мы коснулись светящейся точки — Меня окунуло во мрак. Потребовалось несколько секунд, чтобы проморгаться и понять, что оглушительная тишина и темнота вызваны тем, что реальная студия, куда мы перенеслись, закрыта на ночь. Несмотря на непроглядную тьму, обстановку я вполне представлял. В тех на доспехах и нейтрон имели системы ночного видения, и благодаря контакту с наручем они передавали картинку, мелькавшую рядом с чатом на краю зрения. Картинки от глагола и Маши тоже присутствовали, но в данный момент не отличались информативностью. Даже ностальгия взяла о единственном деле, где я в качестве наблюдателя находился при группе оркестра. Лишних приказов не требовалось, все действовали в рамках плана. Оркестр нашел дверь из зала за считанные секунды, вот только взламывать ее не стал, наоборот убедился, что она плотно закрыта и занял позицию для охраны. Брауни соскользнула с плеча глагола и перебралась к нейтрон, которая метнулась к одному из распределительных щитков и подключилась к нему. Телецентр должен быть буквально напичкан камерами и датчиками. Их требовалось взломать, чтобы охранная система не всполошилась и о нашем проникновении не узнали. Также нейтрон должна подключиться к серверам и добыть материалы, отснятые на местах работы передвижных библиотек одной книги. Брауни в этом плане выступала технической подстраховкой, нам не нужны были неожиданности. Если с первой частью проблем не возникло, наше временное убежище стало укрыто от наблюдателей, то со второй частью возникли сложности. Сервера новостных каналов имели отдельную от телецентра систему. Ожидаемо. Пророк о подобном предупредила, мы просто перепроверили данные. «Нейтрон» тут же нашла план здания и проложила путь к серверной новостного канала. Она оказалась практически на самом верху телебашни. Там располагались несколько этажей, где снимали программы и передачи, не совпадающие с тем, что производили в реальности. Новости были в их числе. При этом охраны в здании оказалось довольно много. Телевидение — один из самых мощных ретрансляторов веры, он практически всегда на грани превращения в аномальное место, потому охраняется по высшему разряду. Патруль из пароотражений проходил стабильно раз в 3-5 минут, освещая все фонариками и всматриваясь в тени. Бойцы с полной ответственностью относились к обязанностям, зная, что в любой момент может появиться опасное воплощение и устроить хоррор в реальности. Лифты на ночь выключали, а на лестнице при входе на этаж расположились миниатюрные блокпосты из четырех бойцов на постоянном дежурстве. Безусловно, мы могли пройти. Включить невидимость, руководствуясь перехватом видео с камеры предсказаниями пророка, преодолеть все преграды. Разве что с блокпостами могли возникнуть проблемы. Убить противников мы могли без труда, вот только патрули заметят пропажу блокпоста за считанные минуты. И даже если мы успеем уйти, то во время расследования могут найти следы вмешательства в систему, а по ним и на нас выйти. Никто не хотел рисковать войной. По той же причине нельзя массово усыпить противника или просто вырубить. Можно замаскироваться под уборщиков или ведущих утренних программ, которые пришли пораньше. Вот только великие шансы недостоверно изобразить известных актеров, А охранники могут быть знакомы с уборщиками и затеять разговор. Мы собирались снизить риски до возможного минимума. Чем удобна система интерфейс дополненной реальности? Команды в чате группы можно читать даже при полной темноте. В него пришло очередное сообщение от глагола «Время для питов». Обозначение одного из планов. Мои глаза приспособились достаточно, чтобы найти закулисье, где имелись укрытые жалюзи окнам. Для большей надежности там были не просто бронированные стекла, но еще и усиление в виде металлической решетки. Вот только это не помешало Хугину одним выдохом проплавить отверстие. Еще минус пяток РВ. От нейтрон пришло уведомление, что она перехватила импульс сигнализации о нарушении защиты и о всплеске веры в помещении. Одновременно Брауни покинула нейтрон и скользнула ко мне. А через десять секунд Хугин вылетел, неся брауни в когтях. Ветер бушевал на высоте, где мы находились, и чуть не снес Феникса. Мой товарищ оказался достаточно силен и, заложив петлю вокруг башни, вылетел к окну, которое вело к одному из соседних серверных помещений. Жаль, что в последнем не имелось окон. Вновь выбитое стекло, вот только в этот раз нейтрон не стал перехватывать сигнал тревоги, Слишком много сбоев в системе безопасности тоже подозрительно. Наоборот, наша взломщица дала отражением то, что они ожидали. Вторжение воплощений. запустил на камеры в разных частях этажа помехи и эффект движения в одном из дальних павильонов. Это заставило большую часть патрульных групп изменить маршрут для проверки. Нейтрон даже сообщение по голосовой связи симитировало, Якобы уборщики в одном из павильонов что-то заметили. Брауни выскользнула из лап Хугина и прошмыгнула в тень. Буквально 20 секунд, и в помещение ворвалась четверка патрульных отражений. Мой феникс не скрывался, наоборот, открыто летал, сияя крыльями и круша помещения. Охранники тут же попытались атаковать его, совершенно не заметив киберзмейку. Питомица глагола скользнула в тускло освещенный коридор со множеством фотографий знаменитостей, каждую из которых украшал автограф. Два десятка метров, и она у серверной. Вот только возникла новая проблема. Даже в столь поздний час там работал один техник, отсматривая материалы и монтируя видео для утренних эфиров. Настоящий фанатик своего дела, которого даже шум неподалеку не отвлек. Ждать, пока техника пойдет по нужде, за едой или по другим делам, у нас не имелось времени. Хугин профессионально уворачивался от четверки бойцов, но так не могло продолжаться вечно. Потому пришлось использовать крайние меры. Брауни сформировала из своего тела что-то вроде пневматического пистолета и сквозь замочную скважину выстрелила иглой со снотворным. Имелись у нее и отравленные, и взрывающиеся иглы, но это на совсем крайний случай. Все же она формировала их из своего тела. Много не постреляешь. Техник задремал за считанные секунды. Заработался, с кем не бывает. Брауни просочилась и в первую очередь поглотила иглу, а затем подключилась к серверной в поисках нужных данных. Это стало для Хугина отмашкой к возвращению. К тому моменту моего Петта почти загнали в угол, и ему пришлось устроить вспышку света, чтобы ослепить противников и выпорхнуть через проделанную ранее дыру. У охраны теперь есть и основания списать на него странности сегодняшней ночи. Еще двадцать секунд, и Хугин приземлился мне на плечо. Я благодарно погладил Петта и поспешил к отряду, который уже собрался в точке нашего появления. К этому моменту Брауни нашла нужную запись и передала ее нам. Мы спроецировали видео на стену и тут же заскочили в него. О Брауне мы не беспокоились. Она вошла в видео в серверный, что подтвердилось, когда змейка скользнула по ноге глагола и заняла привычное место. Видео вывело нас на небольшую полянку у границы города, которая оказалась в Зазеркалье только благодаря расположившемуся рядом озеру. Мы попали на тот момент, когда военные производили развертывание мини-библиотеки книги гамбит мертвого бога барьер из техники и солдат вокруг места, перед которым ведущая вещала о том, какому из городов повезло и как много людей пришло что подтверждала толпа любопытствующих вокруг мы могли не маскироваться видео проигрывается только в серверной перед спящим техником однако мы тут же активировали голопроекции, сняв образы из ближайших прохожих Хотелось задержаться и изучить обстановку, но время видео ограничено, стоило поспешить. Короткий рывок сквозь толпу к шарику камеры, и мы оказались вновь в толпе, вернее на ее окраине у вагончика телестудии. Единственное изменение — барьеры из военных не видно за плотной стеной людей.